Коллегия ОГПУ выражает уверенность, что товарищи чекисты и вперёд сумеют охранить от всех врагов рабочего класса его диктатуру, по примеру бойцов чекистов, павших за коммунизм. Так было написано в приказе председателя ОГПУ Менжинского. За заслуги в строительстве и укреплении органов безопасности Коллегия ОГПУ наградила Вячеслава Рудольфовича знаком почётный чекист. Шахтёры Донбасса избрали его почётным забойщиком. Железнодорожники почётным машинистом-наставником. Строители Днепростроя почётным бетонщиком. Бойцы Воронежского полка почётным красноармейцем. Бара начинает Вячеслав Рудольфович. Напомню Герсон. Время Да-да. Конечно. Увидев Минжинского, зал взорвался аплодисментами. Звонкие и дружные, они неслись из партера и из лож со всех ярусов театра. Никто не обращал внимания на поднятую руку, призывающую к тишине и вниманию. Смущённо улыбаясь, Вячеслав Фёдорович постоял под шквалом аплодисментов, растерянно взвёл руками и ушёл в глубь сцены. «Вячеслав Рудольфович, надо же начинать!» Но они там аплодируют и аплодируют. «Вы слышите, товарищ Герсон? Как я могу начать?» «Сейчас постараюсь утихомирить». Но когда Вячеслав Рудольфович появился, зал опять загрохотал. С конфужиной он стоял перед тысячами людей, соратниками, друзьями, близкими. Перед теми, с кем переживал, Трудные годы борьбы, лишений, побед и неудач с теми, кто победил вместе с ним, и сейчас откровенно радовался и праздновал эту победу. Смелые, преданные, не жалевшие сил и жизни ради того дела, которому с начала века служил большевик Менжинский. Аплодисменты тех, кто сам был достоин аплодисментов, переполняли душу благодарностью. Разделённая радость была радостней восторград. Вячеслав Фрудельфович открыл торжество и с удовлетворением слушал тех, кто выходил на праздничную украшенную сцену театра и говорил складно или не складно, но одинаково искренне, о прожитых чехистских годах. Эти речи взволновали Минжинского. И Вячеслав Фрудельфович снова оказался на трибуне. Я не в состоянии ответить на всё, что здесь было сказано, но меня выручает то, что хваля нас, вы хвалите себя. Да и учителя у нас были хорошие: Ленин вождь, Дзержинский организатор, и наконец сама задача: охрана завоеваний октября и мирного строительства СССР. В напряжённой тишине зал внимал каждому слову Минжинского, председателя ОГПУ, коммуниста, ленинца. Вячеслав Рудольфович говорил, ощущая живую связь со всеми, кто сидел в зале, кто был сейчас за стенами театра на многих тысячах километров советской страны, с теми, кто в эти минуты нёс чекистскую службу, исполнял высокий долг перед партией и народом. Залог победы был в этом единении, которое Вячеслав Рудольфович воспринимал сейчас обостренно, глубоко и благодарно. Конец озвученной книги. Киев, 1978 год. Читал Евгений Паперный, звукорежиссер Киев. Анатолий Качкин